В поединке на мечах тебя могут убить из-за недостатка мастерства. Однако чаще всё зависит от удачи. Или, если борьба длится слишком долго, от усталости. В конце концов, всё определяется тем, надолго ли хватит у тебя сил. На могильных плитах надо ставить эпитафию «устал». Возможно, не от самой жизни, просто слишком устал, чтобы за неё цепляться. В настоящем поединке, а большинство из них настоящие, самым искусным убийцей становится усталость. Меч – это тяжёлый кусок металла она замахиваюсь им, после чего руки начинают действовать независимо от тебя. Они сами знают, что могут, а чего нет, даже когда накану твая жизнь. Да, я помню времена, когда поднять меч для меня уже было сродни подвигу Геракла. Но никогда прежде я не чувствовал себя таким опустошённым, как сейчас, когда Катрин занесла нож. Ублюдок. Огонь, пылающий в глазах, был столь жарок, что способен был испепелить меня раньше. Я напрягал волю в надежде остановить её, но ничего не получилось. Нож довольно пугающая штуковина, особенно представленный к горлу, острый и холодный. Это напомнило мне ночь, когда мертвецы вышли из стопей на дорогу Нежити. Остриё лезвия сверкнуло, когда она шагнула ко мне, и я представил, как оно режет мою плоть, выкалывает глаз. Такие фантазии способны ввести в ступор, но лишь до тех пор, пока не осознаешь, что такое может произойти на самом деле. Из-за этого можешь проиграть, завалишь партию, вылетишь из игры. Оповедал мне об игре Кориан Какими своими мыслями я обязан ему? Какая часть моих рассуждений была никчёмным мусором, оставленным пальцами дряхлого старика? Я пробыл в темноте слишком долго. Большая игра отступила на задний план. И хотя моя сила представляла собой не более чем тлеющие угли, я приподнял руки, широко развёл их, приготовившись принять удар, улыбнулся, и нечто неуловимое между нами сдержало готовую разлететь руку. Я понял это по лицу Катрин. Её идеальным бровям изогнутым в гневе. Кажется, отец не сумел добраться до сердца, хрипло прошептал я. Может, тётушка у тебя рука искуснее? муж задрожал. Интересно, она когда-нибудь резала по-живому? Ты, ты убил её. Правой рукой я ухватил с полки у кровати что-то тяжёлое и гладкое. Она опустила глаза, разглядывая лицо старухи. И я ударил. Не сильно, потому что был слишком слаб. Но достаточно, чтобы разбить её голову в вазу, которую нащупал. Не издав ни звука, она повалилась на пол. Катрин лежала в омуте тёмно-синего платья, распростравшись на каменных плитах. Явно я вновь ощутил, как жизнь струится по венам. Казалось, силы начали возвращаться, когда она потеряла сознание, словно магия исчезла. Убей её, и освободишься навсегда. Знакомый голос шуршит, словно сухая бумага. Мой или его. Волосы прикрыли лицо. Рыжее пятно на тёмно-синем фоне. Она твоя слабость, вырежи её сердце. Я знал это правда за души её. Представил свои бледные руки на её покрасневшей от крови шее. Возьми её. Голос терновника. Тернии вонзились глубоко под кожу и заставили опуститься рядом с ней на колени. Возьми её. Забери то, что возможно никогда тебе не будет принадлежать. Я узнал его слова убей и будешь свободен. Я услышал отголоски далёкой грозы. Волосы Катрин струились между пальцами как шёлк. Она моя слабость. Но этот раз мой голос, мои губы. Один маленький шажок. Всего одна смерть, и ничто в мире больше не сможет тронуть меня. Один маленький шажок, и дверь в ту дикую ночь захлопнется навсегда. Игра по-настоящему станет игрой, и я буду тем игроком, который победит. За души Возьми её. Голос терновника. Трезок в голове, дыхание могилы, пустота, ничего. Шея на ощупь тёпла. Пульс бился под кончиками моих пальцев. Убей её, принц терний. Я увидел, как тонкие губы произносят эти слова в пустой комнате. Убей её. Снова шевелящиеся губы, непроницаемые глаза уставившиеся в вечность. Убей её. Кориан. В мгновение я обхватил шею Катрин. Я иду за тобой, старый ублюдок. Расжал руки. Улыбка искривила тонкие губы, ухмылка жестокости. Я рассмотрел их, когда видение исчезло: непроницаемые глаза и злобная ухмылка. Моя ухмылка. Он играл мной. Я скитался многие годы, ни разу не вспомнив о нём, полагая, что сам принял решение оставить в покое Ренара, убеждённый в своём выборе, отставить в сторону слепую жажду мщения предпочтя путь ведущий к власти. И теперь на пороге забвения я уснёл, чего лишился, выздоровевший или спасённый. Я взглянул на Катрин. Вспомнил ангела в темноте. Зыбкое видение исчезло. Я поднял с пола её кинжал и встал. Катрин я оставил лежать около старой задушенной корги. Дверь вела в знакомый коридор, и я сразу понял, где нахожусь. Это были западные покои. Я поднёс нож к губам и поцеловал лезвие. Граф Ренар и кукловод, дергающий за нити. Одного острого клинка для обоих вполне достаточно.